День, еще день. Когда руки перестали держать, он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. От боли и усталости он часто терял сознание. Но руки и все тело продолжали делать свое. Он катился по снегу на восток к своим. Внезапно какие-то звуки вывели его из полузабытия. Он не видел, нет. Он по-звериному почувствовал, что кто-то зорко и неотрывно следит за ним. Федька! Чего? Смотри! ползет Человек! Кто-то шепчет. Люди... Илья схожу с ума. Шепчет. По-русски. По-русски. Партизан! Ребята, я русский. Ну, ты нам шарики не крути! обманешь! Я, я русской! Врет! Должно фриц! Я русской, летчик, я. Меня немцы сбили. Гляди, плачет! Дущий какой! Горышлетчик! А документ есть? Покаж. Ребят, в этих местах кто? Наши? Немцы? А я знаю. Мне не докладывали. Лес тут. Ну, вот, вот, документ мой, глядите. Командирская книжка, красная, гляди, Серёнька, звезда, свой, свой. Ох. Ну, и мы тут свои, и, и, и кругом тут свои. Товарищ командир, у нас тут третий день свои, товарищ командир. Прогнали немцев-то. ой тут был, страсть. набито их. Ужас. Ну, ужас сколько. Петька, не видишь, раненый командир? Перетащить его надо. Иди за дедой Михайлой. Уставить его!